Середин восхищенно охнул. — Это тот, от которого любое живое существо в камень обращается. — Так-то оно так, — подтвердил Карачун. — Но и недостатков камень тоже не лишен. Света он боится сильно. Коли порошок из него на солнце попадет, за четверть часа весь выгорит. В тени подольше выдержит. Но если днем, все едино, надолго не хватит. А сверх того, нет не тот, до кого ты камнем прикоснешься, а тот, которому камень в кровь попадает. Обидно. Бедун все же заглянул в мешочек и подарок его не впечатлил. Размером с половину кулака, формой похож на обычную серую речную гальку. Почему у любого супероружия всегда такие жесткие ограничения? — Потому что законы мироздания требуют равновесия, — назидательно ответил бог мрака. — Где есть свет, там всегда появится тьма. — Где есть жар, там родится и холод. — Где есть могущество, найдется и узда. что удержит силу на месте. Но сила всегда останется силой, холод холодом, а мрак мраком. Нужно лишь суметь ими воспользоваться. А с помощью жалкого смертного можно стать сильнейшим из богов. — Не подведи меня, смертный, — положил посох ему на плечо Карачун. — Награду обещать не стану, Ибо моя победа станет для тебя величайшей из наград. Пугать тоже, ибо твое поражение для тебя будет страшнее любой моей кары. Но могу что-нибудь сделать, если это приблизит нас к цели. Отнеси меня на гору великанов. Можешь? Пойти к голубиной книге открыто? Старик покачал головой. — Нет, нас заметят и перехватят на полпути. Тебе придется красться серой мышкой, плоской уховерткой, гибкой змеей. — Ну, тогда хотя бы лыжи. — Чего? — Вроде даже не понял столь приземленной просьбы Карачун. — Ну, сотвори мне лыжи, а то старые потерялись. — Где ты видел смертный чтобы тени катались на лыжах рассмеялся бог мрака и холода так доберешься плащ поможет и помни на свет не показывайся хочешь уцелеть всегда оставайся в тени тогда укажи направление на гору плащ знает сказал карачун бог мрака ударил посохом о землю Рассыпался снежными хлопьями И легким облаком умчался верхом на поднявшемся ветре. «Ну вот», — вздохнул Середин, «а ведь мясо я положил на двоих. Придется есть двойную порцию». Достав из чехла ложку, Он зачерпнул на пробу немного бульона, Сделал глоток. И вдруг... Пронизывающее все тело боли ослабло, словно тысячи иголочек затупились и теперь кололи в полсилы. Молодой человек торопливо сделал сразу несколько глотков, и тело словно отгородили от игл толстым ватным одеялом. Вот это приправа! Не дожидаясь, пока мясо доварится, ведул снял котелок, поставил его в снег, чтобы быстрее остыл. и стал есть, явственно ощущая прилив свежих сил. Когда последняя обглоданная косточка улетела в кусты, он почувствовал себя уже совершенно здоровым и таким сильным, что мышцы, казалось, вот-вот порвут марицу и вырвутся из нее. Вот только страшно хотелось спать. Снова взявшись за косарь, Средин вырезал в стене узкую нору с себя ростом, нырнул в нее ногами вперед и стянул завязку капюшона вокруг лица. Воин мрака Новое утро выдалось еще более морозным, чем накануне, и развести огонь стоило немалого труда. Однако остатки ужина смерзлись в котелке в такой прочный ком, то откусить хоть кусочек, не разогревая, было невозможно. К счастью, от вечернего костра уцелело еще много углей и веток, а потому вскоре варево опять закипело. Ведун дохлебал остатки целебного угощения, тщательно отер, пока горячий котелок снегом, спрятал мешок, огляделся. Разумеется, снежная гора высотой с трехэтажный дом никуда за ночь не исчезла. Ее макушка находилась на уровне сосновых вершин, и была надежда, что, забравшись наверх, можно осмотреться и прикинуть, в какой стороне горы, где река, а если повезет, ты и увидеть святилище, в котором хранится голубиная книга. С этими мыслями Средина правил Малицу, нащупал за пазухой сверток, достал. Это была тонкая сетка плащ теней Карачуна. В голове сразу всплыло предупреждение бога мрака о том, что за ведуном охотятся, и мысль забраться на гору перестала казаться столь уж удачной. Если первый удар могучих недоброжелателей середин выдержал, то второй вполне может оказаться роковым. Ладно, давай попробуем, что ты за чудо. Бедун развернул сетку и набросил на плечи. И тотчас взвыл от боли в руке. Освященный крест близости столь мощного языческого колдовства не стерпел, буквально шпарив запястье. Тихо ругаясь, Олег снял крестик, замотал в тряпку, спрятал в поясную сумку, стянул на груди завязки плаща. — Так, и что теперь? Он посмотрел на руки, на ноги. Интересно, как его включать на невидимость? Ах, да, Карачун говорил, что он действует только в тени. Ближайшая тень была прямо здесь, под ногами, перед стенкой выкопанного укрытия. Ведун присел, наклонился, бочком толкнулся в нижний край ямы, где место в тени имелось побольше, и, и нырнул в нее. То есть не спрятался, не укрылся, а буквально нырнул, словно в омут в темную воду, скрывшись под ней, исчезнув, растворившись в полумраке, вполне даже вольготно расположившись в ставшем чуть ли не бесконечным пространстве.